ГЛАВА ТРЕТЬЯ Ночь в тишине кралась по больничным коридорам. За окнами неистово летала черным вороном непогода. Ветер невидимой рукой тряс деревья, откусывал ослабевшие листочки и уносил их подальше от родного дома. Кузякин несколько минут пялился в экран телефона, шлепал губами невнятные проклятия, потом протяжно вздохнул и посмотрел в сторону дремлющей Стеф. «Что-то случилось?» — отозвалась женщина, разглядывая следователя из-под прикрытых ресниц. «В лаборатории сказали, что будут долго трудиться над платьем. Там много отпечатков. Даже странно». «Ничего странного. По этим отпечаткам потом опознают людей, которых он пригласил на свадьбу, если можно так назвать все это представление. Он будет путать вас в деталях». В результате возникнут многотомные уголовные дела, масса мелочей, бесконечные отпечатки, группы крови, ДНК, но никаких следов этого человека. Даже у последней девушки не удалось ничего обнаружить, хотя она родила ему ребенка. Мистик какая-то. Кузякин развел в стороны большие ладони, хлюпнул длинным носом и проговорил. А что... Вообще зацепок никаких. Нет, Стеф покачала головой, взглянула на лежащую девушку и подумала, что ей очень надоело лгать. Вы не против, я вызвала своего криминалиста. А чем наш что хуже? Несколько ревностно отозвался Василий. Опытом в мелочах. Круг дел для ваших криминалистов, Стефа не замялась. Умещается в основном в ежеквартальных отчетах — бытовые убийства, грабежи, разбой, изнасилования. И этот привычный поток дел создает своеобразные шоры, за рамки которых выходить довольно сложно. Я пригласила специалиста, работающего в полевых условиях и специализирующегося именно на таких делах. Стив помолчала. Ну и в конце концов, чтобы научиться работать на сверхточном оборудовании, на котором работает он, тоже нужно время. На этаже вдруг послышались голоса, торопливые шаги, к палате подошел лечащий врач, которого обязали здесь присутствовать круглосуточно, вместе с несколькими людьми в строгих костюмах и черноволосый мужчина в мятых джинсах и худи болотного цвета. При появлении этой процессии лицо Кузякина слегка дернулось, Было совершенно понятно, что он узнал мужчину. «Открывайте», — послышалось требование, обращенное к суетливому врачу с маской отчаянной усталости на лице. «Да я-то что? Вон внутри люди из полиции сидят, у них все ключи. Они ж там заперлись, не я», — развел он руками. «Вы меня полчаса пытали, просили провести, пожалуйста», — пробормотал он. «Открывайте!» — властным голосом сказал мужчина, теперь глядя на Кузякина. Василий Валентинович сначала дернулся, потом осекся и поглядел на Стефани, без движения сидевшую в уютном кресле, отнятым у главного врача больницы. «Стефани, надо бы открыть», — тихо сказал следователь. Стеф, не двигаясь с места, еще раз всех внимательно оглядела и негромко спросила, «Вас слишком много. Зачем столько народу?» «Я ее жених. Я только что прилетел. Я хочу видеть ее». Мужчина сделал шаг вперед и потянулся к ручке двери. «Смотрите», — равнодушно отозвалась Стев. «Внутрь я вас не пущу. Со мной она в безопасности». «Я не понял», — мужчина зло посмотрел на следователя. «Вы меня не узнали?» «Я не командую парадом», — как бы извиняясь в полголоса проговорил Кузякин. «Вот», — он слегка кивнул в сторону Стев. «Вы с ума сошли? Мне двери ломать?» — побелевшими губами спросил человек. «Кто это?» — не отрывая взгляда от незваных гостей спросила Стев. «Это Малышев Илья Станиславович. Он и правда жених Эмили». Несколько нервно отозвался Кузякин, хорошо зная крутой нрав Малышева. Его неспособность слышать слово «нет» и тот факт, что большая часть предприятий в городе была его инвестиционными проектами. Стефа немедленно встала, близко подошла к стеклу и, прямо глядя в пылающие гневом угли глаз мужчины, спросила. «А насколько вы уверены, что он не прошел мимо вас на улице или в аэропорту?» и не передал какую-то весточку той, которую он теперь считает своей. Стев пожала плечами. По прошлой жертве он ввел какой-то сложный препарат, а когда к ней приблизился ее настоящий жених, реакция запустилась, и у девушки начались необратимые процессы. А знаете почему? Потому что он распылил на его одежду какой-то реагент, предварительно предупредив ее в письме, чтобы настоящий жених к ней не приближался, иначе он убьет ее. Его не послушали, и он не смог забрать ту девушку, но она умерла в мучениях. Стив помолчала. «Я не пущу вас. Я сама ищу выход из этой комнаты, но пока не нашла». «И что же делать?» Илья прислонил ладони к стеклу и долго смотрел на Эмили. «Я думаю. Все думают», — Стев вздохнула. «Но пока мы ждем. У нас есть время». «Все, что нужно, слышите? Все, что нужно, мне сразу и напрямую». Илья продиктовал номер своего телефона, круто развернулся и ушел. «Вот дела», — посетовал Кузякин он и правда тот еще перец. Был-то такой дрещеватый, потом поджал под себя половину города. Они с отцом Эмили давно по ней сговорились. Летом следующим свадьбу хотели играть. «Понятно», — задумчиво протянула Стефани. «А сколько ему лет?» «Тридцатник», — Василий Валентинович нахмурился. «Нет, больше». Это в прошлом году гуляли так, что чуть пол леса фейерверками треклятыми не спалили. «А что за реагенты-то такие были?» — спросил следователь. «Выяснили?» «Какие реагенты?» Не понимая, о чем речь, нахмурилась Стев. «Ну, те, чем девушку ту, покойную, уже обработали». «А? Да что ж вы все такие наивные?» — вздохнула Стев. «Не было такого» но срабатывает обычно хорошо. Все сразу вспоминают про супергазы, которыми правительство травит своих шпионов. Улыбнулась она. Подремлите, а я подежурю. Впереди еще столько работы. Ночку и как успокоила, разбужевавшийся ветер, пригладила растрепанный сухостой на обочинах дорог и, устав, успокоилась, завалившись за горизонт в сторону Восюганских болот и освободив дорогу дрожащему студеному рассвету розовой полосой, тянувшемуся по краю города. «Стеф! Стеф!» Сквозь ватную пелену тяжелого сна пробивались беспокойные звуки знакомого голоса. «Нет ее! Нет ее! Я проснулся, в испите, а ее нет! Увели!» Причитая, следователь тряс за плечо Стефани. Стефани еле распрямила тело, выдравшись из кокона сна, Несколько секунд сидела и, хлопая глазами, смотрела ровно перед собой, пытаясь понять, что ей говорит следователь. «Как увел?» — глухим голосом отозвалась она. «Куда увел?» «Ее нет нигде!» Кузякин рухнул на стул и, бросив руки, смешно повисшие в свитере, словно мулине, бессильно пожал плечами. «Это же кошмар! Вы же сказали, что будете дежурить!» «Странно». «Сегодня только второй день. Обычно у него все верно рассчитано. На третий день приходят иллюзии успокоения, притупленные от усталости внимания, а значит, мы пропускаем мелочи». «Вас не поймешь. Вы ж про ритуал твердили, а сейчас про расчет говорите». «Любой ритуал должен взывать хоть к какому-то здравому смыслу. Третий день выбран не просто так». «Так ему проще забирать девушек, чтобы не тратить лишние силы», — вздохнула Стеф. «Ну что ж, будем искать место свадьбы, и обязательно нужно найти тех, кто год назад прислал картину». Стефани взглянула на телефон. «Мой специалист уже прибыл. Нас могут доставить обратно на болото». «Что, вот так просто? Что я скажу ее родителям?» что вы не пустили никого в эту палату, а теперь говорите, что Эмили у нас забрали и приступаете к расследованию? А здесь кто останется?» Кузякин почти кричал на нее. «Ну а вы-то на что? Начинайте опрос персонала, или как там это у вас делается?» Стев подошла к небольшой раковине, примостившейся в углу палаты, поплескала в лицо холодной водой и, посмотрев на себя в зеркало, произнесла, «Когда нас смогут забрать?» «Вы вот в себе, а?» Испуганно произнес Василий. «Я ж должен что-то папе ее сказать. Мы с вами внутри были, плюс охрана снаружи. Он что, дух бесплотный?» «Но я думаю, сначала вам нужно просмотреть камеры. Зачем утруждать свою голову пустыми измышлениями, когда есть под рукой работающие инструменты?» Стев подхватила сумку. «Я в аэропорт. Встречу специалиста». «Туда же можете прислать машину». «Но она же пропала!» Чуть ли не истерически взвизгнул следователь. «Да вы что?» В сердцах гаркнула Стефани. «А я что говорила?» «Я говорила, что он ее заберет». «Но она ж здесь была!» Кузякин рубанул ладонью в воздух, со всей силы отшиб себе пальцы об подоконник и, тоненько завыв, стал подпрыгивать на одной ноге. «Как в себя придете, не забудьте за мной машину прислать». Стефани вышла из дверей, цепким взглядом оглядела холл и пошла к лестнице, но спустившись на один этаж, краем глаза она уловила движение возле колонн слева. Стефани подняла голову, резко развернулась на лестнице, словно что-то забыв, и молча прошла мимо догнавшего ее следователя. «Вы куда теперь-то?» — окликнул он ее я кое-что вспомнила. Больница располагалась в старом здании. Строили его тогда, когда еще не экономили на метрах, и поэтому коридоры и переходы здесь были широкими, свободное пространство возле каждого окна зеленело ухоженными высокими цветами, но вскоре великолепие заканчивалось, и начинался чистый бизнес. Под палаты явно перестраивали залы, потому что здесь коридорчики растекались частыми уродливыми ручейками современного дизайна, и все это было абсолютно нелепо. Стефани шла, расслабленно глядела по сторонам, но вот телефон в ее руке тщательно фиксировал все вокруг, хотя она просто шагала и держала мобильник зажатым в ладони. «Простите», — Стефани остановила медсестру, — «я заблудилась. Где морг?» «Прямо, потом по лестнице вниз». Молодящаяся женщина указала пальцем вперед, сгибая его по мере предполагаемого движения. «Но там сейчас...» — она посмотрела на часы. «Только санитар, доктор на обеде. Вас проводить?» «Я не задержу вас?» «Нет, я сейчас свободна. Санитар у нас новый и вряд ли сможет чем-то помочь». Она отошла на несколько шагов и повернулась к напарнице, «Морг сегодня пользуется успехом. Пожалуй, я проверю, в чем дело». «А что, кто-то еще интересовался моргом?» — проговорила Стеф, когда женщина вернулась. «Простите, что услышали наш внутренний разговор, я не должна была поступать так. Но это внутренняя информация, следуйте за мной». «По-моему, морг в больнице — это так обычно?» — пожала плечами Стефани. «У нас платное отделение, и, в принципе, здесь нет тяжелых пациентов». Сейчас их вообще немного. Нас реконструируют, и мы переезжаем в новые, более удобные здания. Она вздохнула. То, что наваяли здесь, даже отдаленно нельзя назвать удобной эргономикой место. «Попилили бюджет?» — усмехнулась Стев. «Ну да, нашикарили десять палат. Остальное просто мрак какой-то», — коротко усмехнулась женщина. «А зачем вам в морг? У нас вроде никто не умирал». Я вместе с полицией. Слышали, наверное, мы пациентку ночью охраняли? Ой, слышали. Как-то прям сегодня было неспокойно. А она чего же? Померла все-таки? Нет. Я, так сказать, по служебным делам. А кто еще интересовался моргом? Мужик какой-то. Не у меня, у нашей сестры милосердие. Женщина пропустила стев вперед. Нам помогают монахини, Она мне сказала, что дорогу в морг, спрашивал мужчина. Женщина поджала тонкие сухие губы, аккуратно накрашенные розовым блеском. «А найти ее можно?» — Стеф набрала номер. «Василий Валентинович, я на втором этаже, но в другом крыле. Вы нужны мне здесь, желательно в сопровождении полицейских». «Как зовут вас?» — обратилась она к женщине. «Ольга. Ольга Константиновна». Женщина потрясла головой. «Ольга Константиновна, найдите, пожалуйста, мне эту монахиню». «Хорошо. Я позвоню в другой корпус, Вожоговые они обычно там работают, а по утрам к нам приходят». Она помолчала и добавила. «У нас кофе лучше». Стефани увидела, как быстрой подпрыгивающей походкой из бокового коридора вышел Василий Валентинович и начал отчаянно махать, Словно кроме них здесь была целая толпа. «Да вижу я вас!» «Что стряслось?» Несколько часов назад дорогой в морг интересовался мужчина. «Нужны записи с камер. Сейчас монахиню, которая показывала дорогу, найдут. Я сама ее опрошу». Быстро Таратори Стефани добралась до подвального этажа, где медсестра показала нужное направление — и, испуганно глянув на большое скопление полицейских, быстро удалилась. В гулкой тишине подвала находиться было неприятно. Здесь, на небольшом освещенном пятачке, были втиснуты прозекторская, кабинет врача и склад. «Это лабиринт какой-то», — потревожил сырую тишину Кузякин. «А кто там ходит у меня?» В одном из ответвлений послышался голос, и к ним навстречу вышел мужчина. «Вы санитар?» Стефани оглядела здорового детину, вытирающего руки о белейшие полотенце, казавшиеся в его руках странным, нездешним предметом. «Я патологоанатом. Куда вы идете? Детина наконец заметил полицейских. «Полиция? У вас были сегодня посетители?» Стеф подошла к нему ближе. «Нет, я никого сегодня не видел. Впрочем, я выходил на обед, но санитар не говорил ничего». Он молча махнул рукой, приглашая их за собой. «У нас затишье. А что, для нужд нашей больницы такой морг не требуется?» Чуть ли не с досадой проговорил он. «В этом коммерческом безобразии пациенты выходят на своих двоих. неустойк за смерть никто платить не хочет. Поэтому к нам в основном стекаются на практику студенты. Он облегченно вздохнул. Но сейчас каникулы. Что, все те коридоры морг? Стев осматривала ответвление от основного коридора, теряющиеся в мерцающем свете. Нет, этот подвал тянется под всей больницей. Там везде под каждое отделение все расписано, в основном склады. Хорошо, что переезжаем скоро, а то места много, а толку мало. Там хоть практика будет побольше. К нам и криминальный морг прицепит. Очень ценная информация. Найдите своего санитара, спросите, не видел ли он кого. Хорошо? Сейчас найдем. Он здесь недавно, но, я думаю, ненадолго. Ленив сильно. «Толик!» Доктор разродился неожиданно громким голосом, Простите, здесь не работают мобильные телефоны. Ладно, я, когда ушел в лабораторию, поручил ему помыть приемную. Пошли туда. Помещение возвращало шаги гулким эхом. Они двигались теперь в другую сторону, а доктор вдруг ударился в воспоминания и все рассказывал о своей практике во Франции. «Вот здесь». Наконец он толкнул дверь и, проведя по стене рукой, включил свет. «Толя!» «Ты с ума сошел?» На цинковом столе, на боку, спиной к двери, лежал молодой человек. Стефани не успела перехватить его руку, когда врач дернул Толика за плечо, и тот безжизненным кульком повалился на поверхность стола. «Толик!» — врач остановился в недоумении. «Он мертв?» То ли утверждая, то ли спрашивая, проговорила Стефани. «Ну, не загорает же», — пробормотал мужчина. «Опять нарик, что ли, попался? Ну что за жизнь-то такая?» В дверях показался запыхавшийся Кузякин, выскакивавший наверх доложить начальству, настойчиво требовавшему в присылаемых сообщениях позвонить. «Что случилось?» «Санитар мертв, вздохнула Стив. «Как скоро сможете назвать причину смерти?» «Тю, куда?» — присвистнул вдруг Кузякин. «Так же не делается. Сейчас приедет судмедэксперт». «А то, простите, этот...» э...» Василий Валентинович показал на патологоанатома. «Мало того, что патологоанатом, а значит, вскрывать может только мирные трупы, но и вполне себе в круг подозреваемых может входить». «Это с чего это?» — взвился мужчина. Стефани, не дожидаясь конца перепалки, выскользнула из приемной, встала посреди коридора и огляделась. Еще вчера идея везти сюда Эмили ей в корне не нравилась. Она, конечно, отстояла свое участие и расследование дела по своим правилам, но вот логически объяснить, почему Эмили нельзя вести сюда, не смогла и даже не попыталась. Все и так были на нервах, и одно неверное слово могло сдетонировать напряженное пространство. «Это всё какой-то абсурд», — из кабинета вывалился покрывающийся красными пятнами патологоанатом. «Учить он меня еще вздумал», — следом появился явно довольный собой Кузякин. «Василий Валентинович, я поеду в аэропорт, а вы, как монахиню найдете, сразу мне позвоните». «Да уже всю больницу обыскали, нет нигде. Сейчас в приход звонить будем». «Ну, может, стоит здесь поискать?» не обвела руками пространство вокруг. «А чего она здесь забыла?» спросил Кузякин. «Василий Валентинович, можно вас на минутку?» спросила Стеф и отвела мужчину на несколько шагов. «Вы меня простите, но вчера вы показались почти профессионалом». «А сегодня вам что, утренние события на голову надавило?» «Это в каком смысле?» — не понял следователь. «Может, убили ее тоже?» — прямо спросила Стеф. «Давайте еще подвал обыщем, и тогда уже сделаем вывод, что в здании ее нет». Кузякин несколько секунд смотрел на Стефани, но у нее складывалось четкое впечатление, что он ее не видит. Потом мужчина вернулся в реальность, оглядел свою скучающую свиту и спросил у доктора, «Сколько тел сейчас в морге?» «С этим?» — неприязненно буркнул врач, кивая назад в сторону кабинета. «Пять. Мужчины, женщины, дети?» «Двое мужчин далеко за восемьдесят. Одна девочка-подросток и дохлая кошка. Я ее вчера нашел на складе». «Простите, а как понять, монахиня или нет?» — проговорил один из полицейских, собравшихся за спиной у Кузякина. — Монахи ни в чем ходят в вашей больнице, — спросила Стеф у в углу врача. — В серых платьях и в апостольнике. — Простите, а что такое апостольник? — снова спросил молодой человек. — Платок такой с прорезью для лица. Стефани подняла глаза на молодого лейтенанта. — Парень, поверь! Ты монахиню ни с кем не спутаешь. Вы уверены, что мы кого-то найдем? Спросил старший из полицейских. Нет, но я уверена в том, что следует искать, устало проговорила Стев. Так, мужики, ну соплит подберите и бодро пошли. Сейчас опера наши еще подтянутся. В центральном клубе перестрелка была, мои ребята там заканчивают сейчас. Пропустив эту информацию мимо ушей, Стефани глянула на часы и уже хотела идти к выходу, но Кузякин посмотрел на нее и спросил. «А за что их убивать?» «Ну, видели они его. Описать могут». «А зачем он рожу свою афишировал, если весь такой неуловимый?» — покривлялся Кузякин. «Не знаю». Но он первый раз отошел от плана. Он никогда ни с кем не говорил на местах похищения. Стев пожал плечами. Только бы найти монахиню. И она, и санитар были живы после разговора с ним. Наверху лестницы послышались шаги. Стефани и Кузякин посмотрели наверх и увидели, что к ним быстро спускается молодой высокий парень в короткой черной кожаной куртке. Господи, думал, не доживу. Это Митя. Кузякин потыкал пальцем. И? Спросила Стев. Дима, наш начальник оперчасти, и это его задача ноги по самые интересные места стаптывать и по ночам охранять кого-нибудь. Он свое дело хорошо знает. Митя, ты выяснил что-нибудь? продребезжал Кузякин. Не очень много. Сначала пытались выяснить, как давно ее не видели. Дима оценивающий глянул на Стев. Дмитрий Ковров. «Здравствуйте. Вы что-нибудь узнали? Монахиню кто-нибудь видел?» Стефани еще разглянула на часы и покачала головой. «Я очень опаздываю. Давайте я вернусь с криминалистам. вдруг что-то уже будет понятно». «Может быть, вашего криминалиста кто-нибудь из наших встретит?» Оперативник развел руками. «А то вы тут вроде как центр вселенной. Меня Кирилл убедительно попросил сопровождать вас везде». Мужчина внимательно посмотрел на Стев. «Ну, хорошо. Кому перекинуть информацию по рейсу?» «Давайте мне», — сказал Дима, диктуя номер телефона. «Дальше я разберусь». «Ладно», — хлопнул ладошами Кузякин. «Поеду я, пожалуй. У меня тоже дел». Он черкнул над головой ладонью. «Вагон. Но это в приоритете и на контроле». Когда Кузякин скрылся из вида, Стефани пожала плечами и проговорила. Поначалу казался адекватным. Запал уже не тот, точнее завод быстро заканчивается. Дима вздохнул и потер рукой подбородок. «Самый лучший следователь». Дима помолчал и добавил. «Был. Но уважение за ним осталось. Они три друга были, Кирилл, Семен и Василий. «Давайте воспоминания отложим на потом», — проговорила Стефани. Вдруг из крайнего прохода показался молоденький полицейский, не так давно интересовавшийся, что такое апостольник. «Похоже, мы нашли ее». «Жива?» — напряженно спросила Стефани. «Нет. Мне кажется, ее сдушили». «Проводите меня туда», — со вздохом сказала женщина. Стефани пошла за молодым человеком, все дальше погружаясь в густую тишину, хранимую подземельем. В воздухе висел запах сырости и пыли, крошащийся кирпич пугал тем, что вот-вот обвалится, и вся махина больничного здания просто похоронит незваных посетителей под своими обломками. «Именно вы нашли ее?» — спросила она у молодого человека. Тот покивал, продолжая движение. «Дмитрий, вы идете?» крикнула Стев назад. «Да, мы догоняем вас». И тут же эхом, тихим эхом от стены словно отделились слова, произнесенные кем-то невидимым. «Где моя невеста?» «Стоп!» Стев судорожно схватила за плечо идущего впереди молодого человека. «Что это? Вы слышали? Дима, идите сюда!» Позади них, в дополнение к тусклому освещению лампочек, заметался луч фонарика по стенам, шаря по неровной поверхности каменных сводов. «Откуда шел голос? Вы слышали?» — сдавленно спросила она у молодого человека. «Да». Тот нервно заправил волосы за ухо. «Слышал. Здесь и так жутко». Снизив голос, сказал он. «Но здесь же нет дверей, а голос прямо над ухом был». «Где тело?» «Я нашел ее в конце коридора. Она прямо к стенке прислонена». Нервно сглотнул молодой человек. «Срочно оцепить здание больницы», — буркнул в рацию подоспевший начальник оперчасти, чтобы никто не мог выйти. «Далеко до тела еще?» «Да вот же оно». Монахиня была прислонена к стене. Раскрытые ладони лежали у нее на коленях, и посередине одной из ладоней возвышалась горка из белого рассыпчатого вещества. «Мне нужно взять это на анализ», — Стеф указала на вещество. «Нужно больше света, чтобы сделать подробные фотографии места и тела». «Мать честная!» — в коридоре позади них вдруг послышался возглас Кузякина. А я вот товарища вашего, которого наши привезли, встретил и решил лично до места сопроводить. Ну, проходите, проходите. Подвинулся Кузякин, пропуская криминалиста. все таки мёртвая. Валентинович, не переживай, я уже Наташу вызвал, она всю опись сделает. Хлопая по плечу Кузякина, сказал Дима и протянул руку к криминалисту. Добро пожаловать, Дмитрий Ковров. Мамыкин. Буркнул криминалист, и зло, зыркнув на стев, подошел к монахине. «Ну кто руки-то свои тянул сюда уже?» Поджав губы, спросил он. «Прости, я думала, ты дольше будешь добираться. Попросила насыпать в пакет для анализа». «Надеюсь, пакет вы взяли из-под рыбы?» рявкнул Мамыкин. «Раз уж все делаете через одно место». «Прости», — тихо сказала она. «Просто без тебя никак». «Да понял я. Не мешайтесь мне здесь, а?» Стев подняла руки и отошла на несколько шагов. «Спички есть?» — вдруг спросила она у Коврова. «Зажигалка пойдет? Даже еще лучше?» Дима вытащил из кармана розовую зажигалку, а Стев, взяв ее из рук, несколько раз чиркнула колесиком, и когда пламя стало ровным, подошла к тому месту, где они услышали голос. Здесь горение резко изменилось, и огонек стал клониться к стене вправо. «Так, значит, там есть отверстие», — Стев покрутила головой. «Как бы отметить эту стену?» «В смысле?» — не понял Дима. «Это место нужно отметить, чтобы не потерять». И я должна выйти куда-то, где ловит связь, чтобы посмотреть план здания. «А, сейчас делаем. Леха, иди сюда!» По рации сказал оперативник. «Стой здесь!» Он поставил его ровно возле отверстия в стене. Все, пометили. Куда идем? «Оригинально», — отметила Стев. «Нужно подняться на первый этаж, там связь была». «Провожу». «Ну, если вы здесь не нужны...» Стев пожала плечами и обернулась на Мамыкина, ползающего по полу вокруг тела. «Я скоро вернусь. У тебя все хорошо?» «Офигительно!» — взорвался тот. «Это же моя любимая поза! Упор колени-локти!» Стев легонько улыбнулась и пошла по коридору прочь. «Чего он у вас такой нервный?» — спросил Дима. «Характер такой, зато спец от Бога». Мы около года назад вместе над одним делом работали, а потом, когда закончили, они с судмедэкспертом организовали свое криминалистическое бюро и независимую патлабораторию. Не волнуйтесь, допуски у него все есть». «А я не волнуюсь», — Дима мягко улыбнулся. «Можем на «ты»?» «Конечно». «Так что мы ищем?» Мне нужен ноутбук или притененное помещение с гладкой стеной, сказала Стив. Момент. Дима удалился по коридору, а Стив, опустившись на подоконник, осмотрелась вокруг. Первые дни на местах, где находились жертвы, самые тяжелые, новые люди, информация льется со всех сторон, и важно ничего не упустить. В такие дни она практически переставала спать, мало ела и все время думала, до перегрева, до того, что ей казалось, будто изнутри голова уже полыхает и покрывается тонкой корочкой пепла. Ноута нет, но сказали, что можно воспользоваться конференц-залом. Дима неслышно подошел со стороны коридора. «Пошли», — сказала Стев и слезла с подоконника. Большое прямоугольное помещение дышало затхлой прохладой, Старые потертые кресла, собранные вокруг большого и явно нового овального стола, стояли не в попад, словно помещение совсем недавно опустело, и здесь еще не успели навести порядок. Даже грифельная доска была испещрена записями и графиками. «То, что нужно», — сказала Стев и, быстро стерев с доски остатки мела, поколдовала над клавиатурой телефона. К огромному изумлению оперативника на доске сразу же возникли четкие линии плана больницы, сменяющие друг друга, когда Стев касалась экрана мобильника. Вскоре девушка остановилась и, найдя нужный объект, увеличила его. «Техника, однако», — присвистнул опер. «Смотри». Стев подхватила столбик мела и обвела место, где сейчас был морг. «Вот по этому проходу мы шли. Здесь тупик». «Значит, где-то здесь стоит...» Она улыбнулась. «Наша живая метка. Так?» «И...» «И...» Она провела четкую белую линию и поставила жирную точку за пределами здания. «Вот где-то здесь можно поискать его следы. Скорее всего, здесь проходят дренажные трубы». Достав второй телефон, Стев запечатлела странный план — Потом наложила изображение на внешние объекты, и теперь стало более-менее понятно, где определить область работы для Мамыкина. На улице было несколько ветрено, Суховей шнырял по внутреннему двору больницы, гремел сваленными в углу железяками, раскачивал все еще зажженный, несмотря на светлый день, фонарь, поднимался к небу, раздувая паруса туч, и гнал небесную регату куда-то за горизонт. Стеф обошла место, наклонилась и, найдя небольшое круглое отверстие в стене, вдруг сказала. «Ребята, Мамыкина, если он закончил, проводите во внутренний двор больницы». «Не понял», — странно прищурился оперативник, внимательно наблюдая за действиями девушки. «Но если тебе сейчас, заикаясь, позвонит кто-нибудь из подчиненных, значит, все сработало». Улыбнулась Стеф. И в конце ее реплики и правда зазвонил телефон оперативника. Дима поставил телефон на громкую связь и нажал на кнопку ответа. «П -п «Прости, Дима», — немного дрожащим голосом проговорил один из оставленных с Мамыкиным сотрудников. «Я чего-то не очень понял, но там голос из стены был». «Сработало», — усмехнулся Дима. Ладно, если криминалист закончил, то сворачивайтесь, тело можно увозить. Слушай, тут постовой у стены истерит и орет, что ни за что не останется здесь один. Нормально, можешь отпустить его. Дима покачал головой и посмотрел на Стев. Запугали вы мне бравых полицейских? Это не я, а архитекторы прошлого века. «Почему тогда не слышно, что внутри делается?» Спросил опер. «Я думаю, что слышно, и кто-то явно знал это место. Короче, есть у меня мысли». Стев повернулась к бредущему вялой походкой Мамыкину и помахала ему рукой. «То есть ты думаешь, я бы не разглядел вас в пустом дворе?» буркнул криминалист. «Что еще без предисловий спросил недовольный Мамыкин, которого в спешке вытащили из подвала в больнице. «Ты там закончил?» — Стев стоял примерно в том месте, где мог находиться подозреваемый, пытаясь напугать их через трубы для оттока грунтовых вод. «Нет, на десерт себе еще работы оставил». «Закончил», — буркнул криминалист, Стев по воздуху обвела рукой область крошащейся кирпичной стены и отошла на несколько шагов. «Вот где-то здесь» — человек мог стоять и говорить. Мамыкин нехотя взглянул на нижнюю часть фасада, на кусок еле выживающего здесь газона и кивнул Диме. «Ботинки когда испачкали?» «Что?» — не понял оперативник. «Ох! Тяжело вздохнул Мамыкин. Повернись. Быстро присев, криминалист провел пальцами по высокому протектору обуви мужчины, растер грязь по светлому полотну перчаток и, отряхнув пальцы, произнес. Сейчас сухо, но ночью немного крапал дождь, так что земля относительно сырая, но недостаточно. Почва здесь совсем бедная, так что форму долго бы не держала, если бы не была влажной. «Вот здесь вроде как углубление и трава сбита. Значит, не так давно кто-то стоял. Сейчас слепок сделаю, но мне кажется, что это след от носка-ботинка», прогнусавил Мамыкин. «Про размер обуви говорить рано, да и по отпечатку носка от ботинка ничего сейчас не скажу». «Но посмотрите сюда!» Мамыкин показал на газон, где трава в перемешку с грязью буру зеленой полосой тянулась вниз. Судя по тому, что трава прилизана в эту сторону, человек поставил ногу ближе к стене, но когда наклонялся, ему стало неудобно, и он инстинктивно ногу переставил вниз. Этот отпечаток он затер. На земле, и правда, были следы, как будто в этом месте ее выровняли но не заметил, что оставил еще один след. Это я говорю к тому, что, скорее всего, человек был высоким. «Неплохо», — покачал головой оперативник. «Неплохо», — скривился Мамыкин. «Великолепно! И вот вы можете не нависать надо мной? Отойдите чуть, а то будто места больше нет», — проворчал он. «Стеф, а с вас ужин?» «И не в столовке больницы, иначе я там намеренно отравлюсь!» «Непременно!» «Стеф подхватила Диму под локоть и потянула за собой. Не будем мешать. Забронируйте нам какой-то столик в хорошем месте. Нужно и правда всем выдохнуть, впереди у нас много тяжелой работы». «Да что-то рано выдыхать!» Мне Кирилл звонил, он пока еще не отважился сказать ее отцу, что Эмили украли. «Разберемся!» Стев похлопала молодого человека по плечу, натянула перчатки, поежилась, закутываясь поглубже в большой серый шарф и проговорила. «Холодно у вас здесь!» «Долго еще?» — крикнула она Мамыкину. «Быстро только кошки родятся!» — язвительно ответил криминалист закончил. Тогда поехали греться и ужинать. Небольшой камерный ресторанчик на окраине встретил уставших гостей теплом большого камина, улыбчивыми официантками и целой вереницей изысков, заточенных под местную исконную кулинарию. Закрученные в розы хвосты селедок, зажаренные до золотистой корочки маленькие рыбешки, фрикадельки из щуки, Топленое масло с укропным духом, несколько тарелок похлёбки. «Какое великолепие!» Стев потянула носом ароматный запах, а желудок Мамыкина отозвался густым и мучительным урчанием. «А долго еще кукинг-шоу будет?» мрачно спросил криминалист. «Есть охота?» «Какое шоу?» — не понял Дима. «Ну, это...» Мамыкин потыкал пальцем в сменяющих друг друга официантов. «Ребят, хватит пока. Чего-нибудь согревающего принесите», — попросил Дима, и продуктовая лавина сразу же стихла, а взамен на столе появились запотевшие бутыли. «Пацаны, ну голову-то включайте. На работе мы. Мне пиво». «Стеф, что вам?» «Виски». «Мне морса, только теплого. Потом коньяка 50, буркнул Мамыкин. Ресторан к вечеру быстро наполнялся людьми, вскоре все столики были заняты, музыка из динамиков полилась чуть громче, и Стефани, не любившая громких сборищ, глянула на оперативника. «Наверное, пора спать? Завтра тяжелый день». «Не вопрос. Сейчас вызову машину». — Ну что, я могу завтра домой уже ехать? — подчищая хлебом соус в тарелке, спросил Мамыкин. — Ну что ты? — улыбнулась Стив. Завтра начинается все самое интересное. Завтра рано утром мы едем на болото. — Куда? — Мамыкин нервно сглотнул и уставился на девушку. — На болото. Криминалист тяжело вздохнул, подхватил свой чемоданчик и пошел на выход. «Ты куда?» «За репеллентами». Я слышал там комары размером с птеродактилей. Стефани улыбнулась, допила остатки терпкого напитка и посмотрела на Коврова. «Я бы хотела завтра максимально большее расстояние проехать по воде. От какой-нибудь самой дальней точки, где мы можем погрузиться, и до места базы. Это возможно?» «Конечно». Только тогда выезжать нужно в ночь, чтобы к утру на месте быть. Тогда ждем Мамыкина и в путь.